Глава 34. Вы заслуживаете этого. В конце концов, Zaplet, умирающая компания, доверенная моим заботам, стала маленькой, но крепкой фирмой. За следующие 10 лет при помощи нашей великолепной команды и отличного партнера Гунджана Синхи мы собрали каждый осколок возможностей и соединили их в энергичную, успешную корпорацию, известную под названием Matrix Stream. Мы вошли в рейтинги Red Herring Top 100 и Deloitte Technology Fast 50. Каждый год аналитики в сфере разработки программного обеспечения называли нас лидерами отрасли. Мы начинали с 45 человек и выросли до такой степени, чтобы нанимать более тысячи. Мы выигрывали награды и обслуживали клиентов по всему миру. Да, за эти годы мы несколько раз были на грани кончины, но вели себя в соответствии с нашим лозунгом «Никогда не сдавайся» и выживали. Я чрезвычайно горжусь достижениями команды. Не менее я горжусь и тем, к какой счастливой жизни меня привели мои стратегические планы по поводу карьерных целей семьи и компании. Я благодарна 16-летней Шелли за то, что она храбро поставила себе цель, направляющую всю мою карьеру, и Шелли студентки колледжа, которая выбрала себе партнера, и всем моим родным за то, что они всегда меня поддерживали. И, конечно, я говорю спасибо моему мужу Скотти и нашим детям Кэтлен и Киттену за то, что они были рядом на протяжении всего моего пути. Хотя в чем-то моя история похожа на сказку, но в ней не было волшебных бобовых зернышек или фей-крестных. Она рассказывает об амбициях, предвидении, планировании гибкости и напряженной работе. Знаете, что это значит? А то, что вы тоже можете это сделать. Неважно, с чего вы начинаете, какие у вас цели в работе и жизни, вы можете распланировать свой путь к успеху. Верьте в себя. Устанавливайте свои цели, следуйте им, пожинайте плоды. Вы этого заслуживаете. Именно этими простыми мудростями я и хотела с вами поделиться. В Америке существует основополагающее для всей нации убеждение в том, что если вы будете напряженно работать, то достигнете всего, чего хотите, и неважно, какое положение вы занимали на старте. Это неправда. Правильнее сказать, что если вы действуете в соответствии с планом, вы можете повысить свои шансы на успех. Я верю, что у каждого из нас есть свой багаж, в нем все вещи, которые помогают вам в этой жизни. Вы не можете контролировать то, что там есть. Иногда вес багажа оказывается таким обременительным, что вы всегда ощущаете, что вам трудно его нести, как бы упорно вы не трудились. Но неся его все время, вы можете к нему привыкнуть. Вы можете начать думать, что создали этот вес сами или что заслуживаете иметь такой груз. Это тоже неправда. Вы заслуживаете свободу устанавливать свои жизненные цели и идти к ним. Багаж у всех разный. Для некоторых из нас этот вес придает неравенство, давящее с самого начала. Для других это вес трагедий, случившихся по пути. Есть люди, которые сталкиваются с проблемами в семье или болезнями. Другие могут пережить экономическую или политическую катастрофу. Для представителей этнических меньшинств и женщин моего поколения такой багаж весил больше. Больше требований к работе по дому, трудности адаптации к рабочей обстановке, где доминировали мужчины, определенные ожидания, касающиеся наших способностей, желаний и амбиций. Вдобавок, нам пришлось нести на себе вес социальных ожиданий о том, как мы должны выглядеть, говорить и одеваться, как вести дом, воспитывать детей и даже о том, чего мы обязаны хотеть от жизни. Не скажу, что этот вес не лег на плечи следующих поколений, но я надеюсь, что он стал хоть немного легче по сравнению с тем, которые несли мы. Разумеется, у нынешних поколений больше ролевых моделей. Когда я только вступила в профессиональную жизнь, Мне ни разу не приходилось видеть чернокожую женщину, управляющую компанией. Теперь у нас есть Урсула Бернс в Xerox, Опра Уинфри, Розалинт Брюер в Starbucks и Ченнинг Данги в ABC. Мы видим, как афроамериканки становятся сенаторами и членами Совета директоров корпораций. список остается коротким, но он растет, как растут и списки достигших высокого положения людей любого происхождения и национальности. безусловно у представителей меньшинств и женщин теперь больше шансов чем было у нас в те времена когда я начинала но честно говоря эти шансы по прежнему невелики для нас просто нет никакого смысла в фразе упорно работа и получишь все что хочешь скорее оно должно звучать так если ты знаешь чего хочешь то сможешь найти способ это получить да чтобы ни было в вашем багаже нести его придется вам но и я не могу не подчеркнуть это еще раз это не повод как то ограничивать свои цели Вы можете сделать их высокими, а потом спланировать свой путь к успеху. Вы заслуживаете того, чтобы жить той жизнью, которой хотите, на своих условиях. В следующей части я поделюсь своими лучшими советами, которые помогут повысить ваши шансы.